Она покачала головой и отвела взгляд от наемников. Следующим в очереди стоял рабочий из каменоломни. Она догадалась о его профессии по слою белой, как мел, пыли на руках и одежде мужчины. И еще она неожиданно распознала подагру по его впалым щекам и неуклюжей скособоченной фигуре, еще до того, как взглянула на густую молочного цвета мочу, которую он ей протягивал. Странно, что у него подагра. В каменоломнях обычно страдают от болезней горла и легких. С искренним любопытством она перевела взгляд с флакона на пациента. Джиана никогда прежде не лечила этого рабочего, как, собственно говоря, и сына кожевника. Объемистый кошелек упал перед ней на стол. — Простите за вторжение, доктор, — произнес чей-то голос. «Могу ли я просить уделить мне часть вашего драгоценного времени?» Легкомысленные интонации и речь придворного странно звучали на базарной площади. Джиана подняла глаза и осознала, что несколько минут назад слышала смех именно этого человека. За его спиной восходило солнце, поэтому впервые она увидела его в ореоле света и не смогла разглядеть как следует. Гладко выбритое по современной придворной моде лицо, каштановые волосы. Цвет его глаз ей различить не удалось. От мужчины пахло духами, при нем был меч. Это означало, что он из Картады. Жителям Физанны запрещено было носить мечи даже в стенах собственного города. С другой стороны, она свободная женщина, занимается своим законным делом в принадлежащем ей месте – И благодаря дарам Аль-Малика ее отцу, ей нет нужды хватать кошелек, даже такой толстый, как этот. В раздражении она нарушила правила приличия. Взяла кошелек и бросила обратно незнакомцу. Если вам нужна помощь лекаря, то я здесь именно для этого. Но, как вы, вероятно, заметили, перед вами стоят другие люди. Когда подойдет ваша очередь, я буду рада вам помочь, если смогу. Если бы Джиана была менее раздражена, ее могла бы позабавить официальность собственных выражений. Она все еще не могла разглядеть мужчину как следует. Рабочий из каменоломни испуганно отступил в сторону. — Я сильно опасаюсь, что у меня на это нет времени, — тихо ответил картадец. — Мне придется увести вас от здешних пациентов. И поэтому я предлагаю вам кошелек в качестве компенсации. «Увести меня!» — возмутилась Джана и вскочила на ноги. Раздражение уступило место гневу. Она заметила, что несколько мувардийцев направляются к ее палатке. Джана чувствовала, что Велас стоит прямо у нее за спиной. Ей надо быть осторожной. Ради нее он может схватиться с кем угодно. Придворный примирительно улыбнулся и быстро поднял руку в перчатке. Мне следовало сказать проводить вас, умоляю о прощении. Я чуть не забыл, что нахожусь в Физане, где подобные любезности имеют большое значение. Происходящее, казалось, забавляло его, и это ее еще больше рассердило. Теперь, когда Джиана встала, она ясно видела его. У него были синие, как у нее самой глаза, столь же необычные среди ашаритов, как и среди киндатов и густые, вьющиеся на жаре волосы. Он был очень дорого одет. На нескольких пальцах его затянутых в перчатке рук сверкали кольца, а единственная серега с жемчужиной, несомненно, стоила больше, чем земное имущество всех стоящих перед палаткой в очереди. Его пояс и рукоять меча также украшали драгоценные камни. Несколько было вшито даже в кожу его туфель. «Щеголь», — подумала Джиана, — «жеманный придворный щеголь из Картады». Однако меч был настоящим, не символическим, а взгляд глаз, в которые она сейчас смотрела, пугающе откровенным. И мать, и отец учили Джиану проявлять уважение, когда оно было оправданным и заслуженным, и только в этом случае. Подобные любезности как вы предпочитаете называть простую учтивость, должны иметь в картаде не меньшее значение, чем здесь», — ровным голосом ответила Джиана. Она убрала с глаз прядь волос тыльной стороной ладони. «Я принимаю на базаре до звона полуденных колоколов. Если вы действительно нуждаетесь в визите врача на дом, я сверюсь с назначенными на вторую половину дня посещениями и посмотрю, когда я свободна». Он вежливо покачал головой. Двое воинов-мувардийцев подошли к ним. Как я уже, должно быть, упоминал, у нас нет на это времени. Казалось, его по-прежнему что-то забавляет. Возможно, мне следует добавить, что я нахожусь здесь не по причине собственной болезни, как неприятно было бы любому мужчине отдать себя вашим заботам. В очереди раздался тихий смех. Джиане не было смешно. С подобными вещами она справляться умела и уже собиралась ответить, но картадец продолжил без паузы. — Я только что из дома вашего пациента. — Хусари ибн Муса, болен. Он умоляет вас прийти к нему сегодня утром, до начала церемонии освящения в замке, чтобы ему не пришлось упускать возможность быть представленным принцу. О." произнесла Джиана. Ибн Муса регулярно страдал от камней в почках. Он был пациентом ее отца и одним из первых признал ее преемницей Исхака. Он был богат, мягок, как шелк, которым торговал, и питал слишком большое пристрастие к вкусной еде в ущерб своему здоровью. Еще он был добрым, на удивление простым в общении, умным, и его покровительство в начале ее практики сыграло огромную роль. Джиана любила его и беспокоилась о нем. Учитывая его богатство, торговец шелками наверняка попал в список горожан, получивших почетное приглашение на встречу с принцем Картады. Положение отчасти прояснилось, но не целиком. — Почему он послал вас? Я знаю большинство его слуг. — Но он не посылал меня. С непринужденным изяществом возразил мужчина. Я сам вызвался пойти. Он предупредил меня о вашем еженедельном приеме на базаре. Вы бы покинули эту палатку по просьбе слуги. Даже слуги, который вам знаком. Джианна была вынуждена покачать головой. Только если бы речь шла о родах или о несчастном случае. Картадец улыбнулся сверкнув белыми зубами на фоне загорелого лица. Муса не собирается в данный момент рожать, хвала Ашару и священным звездам. С ним также не случилось никакого несчастья. Подобные его болезни вылечили и прежде, насколько я понимаю. Он клянется, что больше никто в Физане не знает, как облегчить его страдания. А сегодня, разумеется, день исключительный. «Может быть, вы согласитесь нарушить в этот единственный раз свой распорядок и позволите мне иметь честь проводить вас к нему». Если бы он снова предложил ей кошелек, она бы отказалась. Если бы он не выглядел спокойным и очень серьезным, ожидая ответа, она бы отказалась. Если бы любой другой, а не Хусари Ибн-Муса, просил ее прийти. «Позднее». Оглядываясь назад, Джианна остро осознавала, что самый пустяковый жест в тот момент мог бы все изменить. И она могла бы запросто ответить этому вежливому, лощеному картатцу, что зайдет к Ибнумусе позднее, во второй половине дня. В таком случае эта мысль все время возвращалась к ней. Ее жизнь сложилась бы совсем иначе. Лучше или хуже? Ни один мужчина и ни одна женщина не могли бы ответить на это. Да, ветры дуют и приносят дождь, но иногда также уносят прочь низкие мрачные облака и позволяют увидеть с возвышенности великолепие восхода или заката и создают те светлые, холодные, ясные ночи, когда голубая и белая луны плывут словно царицы по небу, усыпанному сверкающими звездами. Джиана велела Виласу закрыть и запереть палатку и следовать за ней. Она попросила всех, кто стоял в очереди, назвать свои имена Виласу и обещала принять их бесплатно у себя дома или на следующей неделе на базаре. Потом взяла свой флакон для мочи и позволила незнакомцу увести себя к дому Ибн-Мусы. Незнакомцу. Этим незнакомцем был Амар ибн Хайрам из Аль-Джейса, поэт, дипломат, воин. Человек, который убил последнего халифа Аль-Рассана. Она узнала его имя, когда они пришли в дом ее пациента. Это стало первым большим потрясением того дня, но не последним. Она потом никак не могла решить, пошла бы она с ним, если бы знала. Если бы не пошла... Ее жизнь была бы другой. Меньше ветров, меньше дождей. Возможно, она лишилась бы того прозрения, которое даруется людям, стоящим на продуваемых ветрами горных вершинах мира. Управляющий Ибн Мусы поспешно впустил ее, а затем елейным голосом приветствовал ее провожатого, назвав его по имени. Он чуть не касался лбом пола, склоняясь в поклоне, и рассыпал благодарственные фразы, словно лепестки роз. Картадец ухитрился тихим голосом вставить в этот поток свои извинения за то, что не представился ей, а после отвесил Джиане придворный поклон. Не в обычаях картацев было кланяться неверным киндатам. И ваджи даже утверждали, что ашаритам это запрещено под страхом публичного бичевания. Маловероятно, что усыпанный драгоценностями мужчина, кланяющийся ей, в ближайшее время рисковал быть подвергнутым бичеванию. Джиана поняла, кто он такой, как только услышала его имя. В зависимости от точки зрения, Амар ибн Хайран был одним из самых прославленных или самых печально известных людей на полуострове. Говорили и пели в песнях, будто он... Едва достигнув возраста мужчины, в одиночку взобрался по стенам Альфантины в Сильвеннесси, расправился с десятком стражей, с боем проложил себе дорогу в садки парисов, убил халифа, потом снова в одиночку с боем выбрался из дворца, устилая свой путь мертвыми телами. В благодарность за эту услугу. Вновь провозглашенный правитель Картады немедленно наградил Ибн Хайрана богатыми дарами и в течение последующих лет одаривал все большей властью, в том числе недавно сделал его официальным воспитателем и советником принца. Этот статус давал совсем другую власть. «Слишком много власти», — как шепотом говорили некоторые. Ходили слухи, что Аль-Малик — картацкий, импульсивный, хитрый и ревнивый человек, и что, по правде говоря, он не особенно любит своего старшего сына. Принц тоже не питал горячей привязанности к отцу. Это создавало неустойчивое положение. В последний год слухи, ходившие о легкомысленном, блестящем Аммаре ибн Хайране, о нем всегда ходили слухи, несколько изменились. Только ни один из этих слухов не мог даже приблизительно объяснить, почему такой человек вызвался лично привести лекаря к торговцу с шелком из Физаны, чтобы этот торговец смог присутствовать на придворном приеме. На сей счет Джиана получила нечто вроде тонкого намека в виде насмешливого выражения на лице Ибн Хайрана. Но этот намек был не слишком понятным. В любом случае она выбросила из головы подобные мысли, в том числе мысли о смущающем присутствии стоящего ряда мужчины, когда вошла в спальню и увидела своего давнишнего пациента. Ей хватило одного взгляда на него. Хусари Ибн Муса лежал в постели, откинувшись на множество подушечек. Раб энергично махал над ним опахалом, стараясь создать в комнате прохладу и облегчить страдания больного. Ибн-Мусу нельзя было назвать мужественным человеком. Он был бледен, на его щеках блестели слезы, он схлипывал от боли и от предчувствия боли еще худшей. Отец учил ее, что не только храбрые и решительные заслуживают сочувствия врача. Страдание приходит и становится реальным – Как бы конституция и природа человека на него не реагировали, один взгляд на страдающего пациента заставил Джану быстро сосредоточиться и погасило ее собственное возбуждение. Быстро подойдя к постели, Джанна заговорила с самым решительным тоном: "Хусари Ибн Муса, вы сегодня никуда не поедете. Вы уже знаете эти симптомы не хуже, чем я. Вы что думали, что вскочите с постели?" «Сядете верхом на мула и отправитесь на прием?» Тучный мужчина на кровати жалобно застонал при одной мысли о таком напряжении сил и потянулся к ее руке. Они знали друг друга давно. Она позволила ему сделать это. «Но, Жанна, я должен поехать. Это событие года в Физане. Как я могу не присутствовать? Что я могу поделать?» «Вы можете послать свои самые искренние сожаления?» и сообщить, что ваш лекарь приказал вам оставаться в постели. Если хотите по каким-то странным причинам сообщить подробности, пусть ваш управляющий объяснит, что сегодня днем или к вечеру у вас выйдет камень, и это связано с нестерпимой болью, которую может облегчить лишь лечение, лишающее вас возможности стоять прямо и разговаривать членораздельно. «Если в преддверии подобного состояния вы все же намерены отправиться во дворец, я могу лишь предположить, что ваш рассудок уже поврежден страданиями. Если хотите стать первым человеком, который рухнет и умрет в новом крыле замка, то вы поедете туда вопреки моим указаниям». Она часто прибегала к такому тону, когда лечила его. По правде говоря, она разговаривала так и со многими другими пациентами. Мужчины, даже самые сильные, хотели слышать голос своей матери в голосе лекаря-женщины, отдающей им распоряжение. Исхак добивался послушания больных серьезным поведением и воздействием своего звучного красивого голоса. Джиана, женщина, к тому же еще молодая, вынуждена была выработать собственные методы. Ибн Муса обратил отчаянный взгляд к картатскому придворному. «Вот, видите», — жалобно произнес он, — «что мне делать с таким лекарем?» Ей снова показалось, что Амар Ибн Хайран забавляется. Джиана обнаружила, что раздражение помогает ей справиться с возникшим ранее ощущением робости перед ним. Она по-прежнему понятия не имела, что смешного он находит во всем происходящем. Разве что подобное поведение было просто его привычной позой и манерой циничного придворного. Возможно, ему наскучила обычная придворная рутина. Божественные сестры-свидетели, самой Джиане она бы наскучила. «Полагаю, вы могли бы проконсультироваться с другим лекарем», — проронил Ибн Хайран, задумчиво поглаживая подбородок. Но, я догадываюсь, основываясь на слишком коротком собственном опыте, что эта восхитительная молодая женщина точно знает, что делает. Он одарил ее еще одной сверкающей улыбкой. «Вы должны рассказать мне, где вы учились, когда у нас будет больше свободного времени». Джанни не нравилось, если к ней относились как к женщине, когда она выступала в роли врача. Рассказывать почти нечего коротко ответила она. «Два года за границей, в университете Сарейники, в Ботиаре, у сэра Рицони, а потом у моего отца, здесь». «У вашего отца?» вежливо переспросил он. «У Исхака бен Йонанона», ответила Джиана, и была очень довольна при виде впечатления, которое он не смог скрыть. От придворного Альмалика Картацкого следовало ожидать реакции на имя Исхака. То, что случилось, не было тайной. а тихо произнес Аммар Ибн Хайран, поднимая брови. Он несколько мгновений смотрел на нее. «Теперь я вижу сходство. У вас глаза и рот отца. Мне следовало догадаться раньше. Вы должны были получить здесь еще лучший курс обучения, чем в Саренике. Рады, что соответствую вашим стандартам», — сухо ответила Джиана. Он снова улыбнулся, не смутившись, явно наслаждаясь ее попытками дать ему отпор. Джианна увидела, что у стоящего за его спиной управляющего рот открылся от ее наглости. Разумеется, они все трепетали перед этим картадцем. Наверное, Джиане тоже следовало трепетать перед ним. По правде говоря, он внушал ей трепет и немалый. Но об этом никто не должен был догадаться. «Господин Ибн Хайран соблаговолил потратить на меня немало своего драгоценного времени», — слабо пробормотал хусарь из кровати. «Он явился сегодня утром по предварительной договоренности, чтобы посмотреть и купить шелка, и застал меня, сами видите, в каком состоянии. Когда он узнал о моих опасениях, что из-за приступа болезни я не смогу явиться сегодня на прием, он принялся настаивать». «На необходимости моего присутствия!» В голосе Хусари сквозь боль явственно слышалась гордость и предложил мне попытаться привести сюда моего упрямого лекаря. «А теперь я здесь и упрямо требую, чтобы все находящиеся в этой комнате, кроме раба и вашего управляющего, соблаговолили нас покинуть». Джоанна повернулась к картацу «Я уверена, что один из помощников ибн Мусы сумеет помочь вам в выборе шелка». «Несомненно», — спокойно согласился тот. «Насколько я понимаю, вы считаете, что вашему пациенту не следует являться к принцу сегодня днем? Он может там умереть», — напрямик заявила Джиана. «Это было маловероятно, но вполне возможно. А иногда необходимо напугать людей, чтобы они выполняли указания врача». Картадец не был напуган. Казалось, его снова забавляли какие-то тайные мысли. Джиана услышала за дверью шум. Это явился Велас с ее лекарствами. Амар Ибн Хайран тоже его услышал. «Вам надо заняться делом. Я ухожу, повинуясь приказу. Поскольку я не страдаю никаким заболеванием, которое позволило бы мне поручить себя вашим заботам на целый день...» то, боюсь, мне нужно присутствовать на этом приеме в замке». Он повернулся к лежащему в постели больному. «Нет нужды посылать гонца, Ибн Муса. Я передам ваши сожаления лично вместе с докладом о вашем состоянии. Поверьте мне, никаких обид не будет. Никто, и менее всего принц Аль-Малик, не хотел бы, чтобы вы умерли от почечных камней во дворе нового крыла. Он поклонился Ибн Мусе... А потом второй раз Джиане, к явному неудовольствию управляющего, и ушел. Последовало недолгое молчание. На базаре или в храме, внезапно вспомнила Джиана, болтали, что высокородные женщины-картады, а также некоторые мужчины, по слухам наносили друг другу серьезные увечья, соревнуясь за право находиться в обществе Аммара ибн Хайрана. «Погибло два человека». Или три?» Джиана прикусила губу. Потрясла головой, словно для того, чтобы развеять наваждение. Она сама себя удивляла. Что за досужая бездарная сплетня? Зачем она ее вспомнила? Она никогда в жизни не обращала внимания на подобные слухи. Через минуту Вилас поспешно вошел в комнату, и она с благодарностью принялась за работу, за свое дело. «Успокаивать боль?» продлевать жизнь, давать надежду на облегчение там, где ничего другого не оставалось. 139 жителей Физаны собрались после полудня в только что построенном крыле замка. Вскоре то, что последовало за этим, по всему Аль-Рассану стали называть днем крепостного рва. Планировка только что законченной части замка Физаны – была весьма необычной и оригинальной. Большая общая спальня для новых отрядов мувардицев примыкала к столь же просторной трапезной, где они должны были питаться, и соседствовала с храмом для молитв. Печально известный Амар ибн Хайран, который сопровождал гостей по этим помещениям, был слишком вежлив, чтобы упомянуть о причинах появления такого количества новых воинов в Физане, но ни от кого из собравшихся знатных граждан не ускользнуло значение этих просторных помещений. Ибн Хайран, который давал неоспоримо остроумные и безупречно учтивые пояснения, был также слишком воспитан, чтобы привлекать внимание, особенно во время праздника, к признакам продолжающихся в городе волнений и стычек. Тем не менее, некоторые из гостей замка обменивались осторожными косыми взглядами. Показанное им было явно рассчитано на то, чтобы их запугать. И даже на нечто большее. Странные особенности планировки нового крыла стали совершенно очевидны, когда они, разодетая толпа состоятельных горожан, прошли в тот конец трапезной, где начинался длинный коридор. «Узкий тоннель», — как объяснил Ибн Хайран, — построенный в целях обороны, вел во двор замка, где ваджи должны были совершить освящение и где их ждал принц Аль-Малик, наследник славного государства Картада. Аристократия и наиболее преуспевающие купцы-физаны по одному уходили в сопровождении воинам-увардийца по темному коридору. В конце его каждый из них по очереди мог увидеть сияющий солнечный свет. Они останавливались на мгновение, щурясь, почти ослепленные на пороге света, а Герольд выкликал названные ими имена приятно звучным голосом. Когда они выходили, моргая, на ослепительный солнечный свет и шли вперед, чтобы склониться перед смутно различимой фигурой человека в белых одеждах, сидящего на подушке, Посередине двора каждого гостя молниеносным взмахом меча обезглавливал один из двух воинов-мувардийцев, стоявших по обе стороны от арки тоннеля. Мувардийцы, которым не впервые случалось проделывать такое, получали удовольствие от своих трудов, возможно, большее, чем следовало. Разумеется, никакие ваджи не ждали во дворе. Это крыло замка было удостоено другого освещения. Один за другим в течение этого добела раскаленного, безоблачного летнего дня представители элиты физанского общества прошли по этому темному прохладному тоннелю, а потом, ослепленные солнечным светом, вышли на белоснежный двор после звонкого провозглашения герольдом своих имен, и были убиты. Мувардийцев отобрали тщательно. Никаких промахов, ни одного вскрика. Падающие тела быстро подхватывали другие воины их племени и оттаскивали в дальний конец двора, где стояла круглая башня на берегу нового крепостного рва, который вырыли, отведя в сторону русло протекающей поблизости реки Таварос. Тела мертвых скидывали в воду из нижнего окна башни. Отрубленные головы небрежно бросали в кровавую груду неподалеку от того места, где сидел принц Картады, якобы ожидающий появления самых выдающихся жителей самого строптивого из городов, которым он однажды будет править, если проживет достаточно долго. По правде говоря, принц, отношения которого с отцом действительно не отличались теплотой, не был проинформирован об этом главном, давно спланированном пункте повестки дня. Своими действиями король Аль-Малик Картацкий преследовал несколько целей. Принц даже поинтересовался, где же Ваджи. Никто не смог ответить ему на этот вопрос. После того, как первый гость появился и был убит, а его отрубленная голова откатилась довольно далеко от рухнувшего тела, принц перестал задавать вопросы. Где-то посреди этого почти беззвучного, убийственного послеполуденного действа под ослепительным солнцем, когда стервятники начали во множестве слетаться к орву и кружить над водой, некоторые воины, находившиеся в залитом кровью дворе замка, Заметили, что у принца начал как-то странно, некрасиво дергаться левый глаз. Для мувардийцев это был достойный презрения признак слабости. Однако принц остался сидеть на подушке. И не шевельнулся, не заговорил, пока все не кончилось. Он смотрел, как погибают 139 человек, склоняющихся перед ним в придворном поклоне. Он так никогда и не избавился от нервного Тика. От напряжения или восторга Тик возвращался и стал надежным сигналом для тех, кто хорошо знал принца, что тот испытывает сильные чувства, как бы он ни старался скрыть этот факт. Тик также стал неизбежным напоминанием, потому что весь Аль-Рассан вскоре узнал о залитом кровью летнем полдне в Физане. Полуостров знал много жестоких деяний со времен нашествия ашаритов и до них. Но это было особенным, незабываемым. День крепостного рва. Одно из наследий Аль-Малика I, Льва Картады. Часть наследства его сына. не еще не закончилась, когда пятый удар колоколов снова позвал верующих на молитву. К этому времени количество птиц над рекой и рвом подсказало жителям, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Несколько любопытных детей вышли за городские стены и прошли немного на север, чтобы посмотреть, что привлекло такое множество птиц. Они принесли известие в город. В воде плавают обезглавленные тела. Вскоре после этого... В домах и на улицах физаны зазвучали вопли. Такие отвлекающие звуки не проникали, конечно, за стены замка, а птиц не было видно из красивой, украшенной арками трапезной. После того, как последний гость ушел из нее по тоннелю, Аммар ибн Хайран, человек, который убил последнего халифа Аль-Рассана, в одиночестве двинулся по коридору и ступил во двор. Солнце к этому моменту уже находилось на западе, и свет, которому он шел по длинному, прохладному, темному коридору, стал добрым, приветливым, почти достойным того, чтобы его воспели в стихах.